крепость. Глава первая. Путешествия у Кюхли бывали разные. Он путешествовал в каретах, на кораблях, в гандоле, в тряской мужичьей телеге. Он путешествовал из Петербурга в Берлин и в Веймар, и в Леон и в Марсель и в Париж и в Ниццу и обратно в Петербург. Он путешествовал из Петербурга в Усвят, Витебск, Оршу, Минск, Слоним, Венгров. Ливо варшаву и обратно в петербург. Последнее свое обратное путешествие он совершил не один. Тесно прижавшись к нему, сидели к о н в о й н ы е И хоть путешествие с Семеном было не очень удобно, но теперь было неудобнее востократ. Ручные и ножные кандалы были страшной т я ж е с т и стирали кожу, разъедали мясо и при каждом шаге гремели. И наступили предпоследние странствия к ю х л е Петропавловская крепость, Шлиссельбург, Динабургская крепость, Ревельская цитадель, с в и о б о р г Самые для него радостные, потому что когда человек путешествует по своей воле, это значит, что в любое время, если есть деньги и желание, он может сесть на корабль, в карету, в гондолу, и ехать и в Берлин, и в Веймар, и в Лион. И когда человек путешествует не по своей воле. но для того чтобы избегнуть воли чужой он надеется ее избежать и тогда он не смотрит на небо на солнце на тучи на бегущие версты на запыленные зеленые листья придорожных деревьев или смотрит бегло это от того что он стремится вдаль стремится покинуть именно вот эти тучи и придорожные деревья и бегущие версты но когда человек сидит под номером шестнадцатым И ширины в комнате три шага, а длины пять с половиной, лет впереди в этой комнате двадцать, и окошко маленькое, мутное, высоко над землей, тогда путешествие радостно само по себе. В самом деле, не все ли равно, куда тебя везут, какой каменный гроб, немного лучше или немного хуже, с ы р е е или с у ш е главное стремиться решительно некуда, ждать решительно нечего. И поэтому ты можешь предаваться радости по пути. Ты смотришь на тучи, на солнце, на запыленные зеленые листья придорожных деревьев, и ничего более не хочешь. Они тебе дороги сами по себе. А если ты несколько месяцев кряду увидишь всего на всего два-три человеческих лица и то сквозь четырехугольник, прорезанный в двери из-за приподнимающейся темной занавески? А лицо это лицо часового или надсмотрщика с пристальными глазами. То к деревьям и тучам и даже придорожным верстам ты начинаешь относиться как к людям. к а ж д о е д е р е в о и м е е т свою странную неповторимую физиономию, иногда даже сочувственную тебе. И ты пьешь полной грудью воздух, хоть он и не всегда живительный воздух полей, а чаще воздух наполненный пылью. которую поднимает твоя гремящая кибитка, потому что в камере твоей воздух еще хуже. если даже нет кругом ни дороги, ни деревьев, ни тонкого запаха навоза сквозь дорожную пыль, если ты сидишь в плавно качающейся каюте тюремного корабля, д у ш н о й и т е м н о й не многим отличающийся от простого дощатого гроба, то в с ё же ты испытываешь радость. Потому что гроб твой плавучий, потому что ты чувствуешь движение и изредка слышишь крики команды наверху. В особенности, если тебя везут из Петропавловской крепости. В особенности же, если только двенадцать дней назад на твоих глазах повесили двоих твоих друзей и троих единомышленников. Ты можешь закрыть глаза, ты можешь отдаться движению корабля, успокаивающему нас. Ибо оно всегда в л а д с движением нашей крови. Ты можешь постараться задремать, хоть на полчаса, хоть на десять минут, и не видеть, как срывается свиселицы полутруп в мешке, и кричит голосом твоего друга, высокого поэта, и друга, который когда-то гладил твою руку. Вы генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем в мучениях, и ты можешь на полчаса или на десять минут Забыть грубый крик, вешайте скорее снова. Все это ты можешь забыть. Под глухие, как бы подземные толчки без остановочного движения корабля. И если тебе удастся заснуть, ты сможешь позабыть лицо своей невесты и матери и друзей. А заснуть ты должен и должен забыть, потому что ты был осужден на смерть, а теперь осужден на жизнь. И впереди десятки лет одиночной тюрьмы, которую даровали тебе из милости. И твоя каюта лучше, чем камера в три шага ширины и пять с половиной шагов длины. Если даже тебя сонного с постели взяли и завязали тебе глаза и так посадили в этот темный плавучий гроб, и если ты даже не знаешь, куда тебя везут, и если ты даже знаешь, что везут тебя в Шлиссельбург. Потому что под тобою движение и слабый плеск воды, бьющий в бока корабля, журчащий безостановочно, движение, которое влад ствоей движущейся в жилах кровью. Глава вторая. В закупе все в том же помещи, чем доме жили две вдовы: у Стини Яковлена в и у с т и н я Карловна. У Стини Яковлена в была уже очень старая, но держалась бодро. Устинка тоже заметно состарилась. Дети росли. Митенька был способный мальчик, но характером несколько напоминал Устине Яковлевне дядю Вилли. Устине Яковлевна об этом не говорила Устинке, ь а Митеньку тайком б а л о в а л а В деревне было все тоже, только Иван Летошников, старый Вильгельмов приятель, умер, замер спьяный на дороге. Приходил иногда на праздниках Семен, который жил теперь повольный в городе. Он остался все тем же весельчаком и забавником, от которого фыркала девичья, но стал немного прихрамывать. Кандалы р а з ъ е л и ему левую ногу. Два года просидел Семен в Гродненской крепости. С Семеном с у с т е н ь я к о в л е в н а разговаривала по целым дням. Не было ни Вильгельма, ни Мишеньки, и Семен ей рассказывал о них, покачивая старушечьим лицом в очках. Устинья я к о в л е в н а слушала о проказах Вильгельма Карловича и улыбалась. Потом она отпускала с е м ё н а и садилась писать письма мальчикам. Письма ее были огромные, и писала она мелким узеньким почерком. Приходили письма от мальчиков, от Вильгельма и Мишеньки. Мишенька на каторге в Сибири. Вильгельм? Ни мать, ни сестра не знают, где Вильгельм. На его письмах каждый раз тщательно кем-то бывало в ы м о р а н о обозначение места и густой краской замазан штемпель. Тогда обе вдовы запирались на целый день от детей. Дети бегали, прыгали, шалили. Митенька подолгу простаивал у дверей и старался услышать, о чем говорят бабка и мать. Но они говорили тихо, и стоять у дверей ему скоро надоедало. Где Вильгельм? Никто не знает. Обо всех других известно, где они и что с ними, и только о Вильгельме, да еще об одном Батинкове никто ничего не знает. Его письма приходили как бы с морского дна. у с т и н ь Яковлевна была у самой у Мари и Федоровны, но Мари Федоровна и разговаривать с ней не стала о Вильгельме. Она просто молчала в ответ, а потом в конце аудиенции сказала холодно: «Сожалею вас глубоко, моя дорогая Джустин». Что у вас такой сын? И больше Устинья Яковлевна у с т и н ь и я к о в л е в н а у Мари и Федоровны не бывало. Уезжала и Устинка ь в Петербург хлопотать. В эти дни у с т и н ь я Яковлевна была особенно спокойна и приветлива. Детей не б р о н и л а читала какую-то книгу. Она знала, что если ее Устинка ь хочет чего-нибудь добиться, то непременно добьется. Устенька была не у г о м о н н а я хлопотунья, а для Вильгельма ей ничего не было трудно. Устинка ь пробыла в Петербурге с месяц, и все это время Устиня Яковлевна была спокойна и равна. Устинка ь приехала, мать посмотрела на ее лицо, ничего не спросила и ушла в свою комнату. Там она сидела до сумерек, а потом вышла, как ни в чем не бывало, и как будто Устинка ь и не уезжала, стала говорить с ней о делах. Мать знала, что друзья не оставляют Вильгельма. Что Саша Грибоедов, который занимает очень важный пост на Востоке, хлопочет уже давно о том, чтобы Вильгельма перевели на Кавказ. Что Саша Пушкин, который теперь при дворе, хочет говорить с царем о Вильгельме и только ждет удобного случая и охотно верила каждому слуху, что вот-вот Вильгельма переведут на Кавказ или даже сюда, в деревню. Раз она даже начала убирать комнату, в которой раньше жил Вильгельм. что-то переставляла в ней, приводила в порядок книге, но дочери она ничего при этом не сказала, а т а не спрашивала. Однажды приехала в закуп Дуня, и мать и дочь знали, что Дуня любит Вильгельма. Она уже не была как раньше веселой и молоденькой девушкой, но быстрая и уверенная походка была у н е й все та же, и так же быстрые и легкие были ее решения. С ней было необыкновенно все просто и ясно. Она п р о г о с т и л а в закупе дня два, и в последний день и мать и дочь о чем-то говорили с ней тихо и с т о р о ж а я с ь от детей. Дети знали, что когда мать и бабка говорят между собой тихо, дело идет о дедьях. Потом Дуня крепко расцеловала детей, уехала, и обе вдовы стали ждать. Дуня поехала к царю просить разрешения отправиться к Вильгельму и с ним обвенчаться. У нее были высокие связи. Сам Бенкендорф обещал, что царь ее примет. И царь принял ее. Дуня склонилась перед ним в глубоком реверансе. Николай вежливо встал с кресла и пригласил жестом сесть. Я к вашим услугам, сказал он, скользя холодными глазами по ее лицу, груди, с т а н у рукам. Дуня покраснела, но сказала спокойно: "Ваше величество, у меня к вам просьба". и с п о л н е н и е которое может сделать меня счастливой на всю жизнь, а не и с п о л н е н и е несчастной. Служить счастью женщин долг столь железный, сколь и неблагодарный. Улыбнулся одними губами Николай, не переставая скользить взглядом по девушке. У меня есть жених, ваш е величество, сказал а тихо Дуня, и от вас зависит, смогу ли я с ним соединиться. Хотя исполнение вашего желания и требует известной доли самопожертвования, посмотрел в глаза Дуне Николай. Но я вас слушаю. Чем могу быть полезен? Имя моего жениха Вильгельм Кюхельбекер, сказала Дуня тихо, выдерживая взгляд царя. Губы Николая б р е з г л и в о сморщились, и он откинулся в креслах, потом усмехнулся, сожалею о вас. Ваше величество, сказала Дуня умоляюще, я готова последовать за моим женихом всюду, куда будет нужно. Это невозможно, возразил Николай холодно, не переставая смотреть на нее. Ваше величество, я готова идти на к а т о р г у в Сибирь всюду, повторила Дуня. Что же ждет вас там? Не лучше ли отказаться от такого жениха? Николай снова п о м о р ч и л с я Дуня сложила руки. Вы заставили бы смотреть на вас как на избавителя, если бы согласились на это. Николай встал. Дуня поспешно поднялась. Он слегка улыбнулся. Это невозможно. Почему, ваше величество? Николай покоробило. Когда я говорю, что это невозможно, излишне спрашивать о причинах. Но если вы желаете знать причины, прибавил он опять улыбаясь, извольте. Ваш жених в крепости, а жениться, находясь в одиночном заключении, неудобно. Глава третья. Вильгельм писал матери, что здоров и спокоен, и это была правда, по крайней мере, наполовину. Он успокоился. Полковник сам запер за ним дверь. Ключ был большой, тяжелый, похожий на тот, которым в закупе сторож запирал на ночь ворота. У гречи была своя типография, у Булгарина был журнал, у Устинки ь дом и двор, у полковника ключи. Только у Вильгельма никогда ничего не было. Его сажал за корректу р ы Греч, ему платил деньги Булгарин, а теперь этот старый полковник с висячими усами запер его на ключ. Это все были люди порядка. Вильгельм никогда не понимал людей порядка. Он подозревал чудеса. хитрую механику в самом простом деле. Он ломал голову над тем, как этот человек платит деньги, или имеет дом, или имеет власть. И никогда у него не было ни дома, ни денег, ни власти. У него было только ремесло литератора, которое принесло насмешки, брань и долги. Он всегда чувствовал, настанет день, и люди порядка обратят на него свое внимание. Они его сократят. Они его пристроят к месту. Все его друзья, собственно, заботились о том, чтобы как-нибудь его пристроить к месту, и ничего не удавалось. Отовсюду его выталкивало, и каждое дело, которое казалось вот-вот удастся, в самый последний миг срывалось. Не удался даже выстрел. И вот теперь люди порядком в о д в о р и л и его на место, и место это было покойное. Для большего спокойствия ему не давали первые годы ни чернил, ни бумаги, ни перьев. Вильгельм ходил по камере, сочинял стихи и потом учил их на память. Память ему изменяла, и стихи через несколько месяцев куда-то проваливались. Когда-то, когда он жил у гречи и работал у болгарина, Вильгельм чувствовал себя Гулливером у Лилипутов. Теперь он сам стал Лилипутом, а вещи вокруг Гулливерами. Огромное поле для наблюдений, окошко наверху в частых решетках, праздник, когда мартовский кот случайно забредет на это окошко. О, если бы он замяукал и выгнал бы спинку. Топографию камеры Вильгельм изучал постепенно, чтобы не слишком быстро ее исчерпать. На сегодня осмотр одной стены, несколько вершков, разумеется, на завтра другой. На стенах надписи, профили, женские по большей части, стихи. Брат, я решился на самоубийство. Прощайте, родные мои. Гвоздиком, длинные буквы, неровные, но глубокие, уцелели от скрепки. На том стою я, я не могу иначе. F, S. Чрезвычайно ровные, аккуратные буквы, по законченности букв, вероятно, ногтем. Осталось восемь лет десять месяцев. Болен. Широкие буквы, может быть, шляпкой гвоздя. Одна надпись напугала Вильгельма: "Мучители душу вашу распять". Наполеон, император всероссийский. Очень глубокие буквы, но потому что штукатурка по к р а ш к а м н е и з дергана, вероятно, ногтем. Кто-то сошел здесь с ума. И Вильгельм распоряжается своими воспоминаниями. Нужно быть скупым на воспоминания, когда сидишь в крепости. Это все, что осталось. А Вильгельму было всего тридцать лет. Засыпая, он назначал на завтра, что вспоминать: л и ц е й Пушкина и Дельвига, Александра Грибоедова, мать и сестру, Париж, брата. И только иногда, д у н ю только иногда. Потому что если с утра узник номер шестнадцать начинает вспоминать о Дуне, шаги часового у камеры номер шестнадцать у ч а щ а ю т с я В ч е т ы р е х у г о л ь н о е о к о н ц е смотрит человеческий глаз и человеческий голос говорит: бегать по камере нельзя. п р о х о д и т два часа и снова глаз и снова голос. А разговаривать воспрещается. А два раза случилось слышать Вильгельму странные какие-то запрещения. Бить головой о стенку не полагается. Неужели не полагается? спросил рассеянно Вильгельм. И голос добавил почти добродушно. И плакать громко тоже нельзя. Ну, удивился Вильгельм и испугался своего тонкого скрипучего голоса. Тогда я не буду. Поэтому Вильгельм только изредка назначал д у н ю И как когда-то он построил людей, чтобы вести их в штыки против картечи, так теперь ему удавалось строить свои воспоминания. Один в и л я к ю х л я был бедный, бедный человек. Ему ничего никогда не удавалось до конца. И вот теперь этот бедный человек прыгал по клетке и считал свои годы, которые ему оставалось провести в ней, даже не зная, собственно, хорошенько. Насколько лет его осудили? Ему было присуждено двадцать лет каторги, а он сидел в одиночной тюрьме. А другой человек, старший, распоряжался им с у т р а д о н о ч и ходил по камере, сочинял стихи и назначал в вилле и л и и кюхли в о с п о м и н а н и я и праздники. У Вильгельма бывали и праздники, именины друзей, л и ц е й с к и е годовщины. В особенности день Александра, т р и д ц а т о августа, именины Пушкина, Грибоедова, Саши Адоевского. Кюхлевел с ними целый день воображаемые разговоры. Ну что ж, Александр, говорил он Грибоедову, ты видишь, я жив, на перекор всем и всему. Милый, что ты теперь пишешь? Ты ведь преобразуешь весь русский театр. Александр, ты русскую речь на улице берешь не в гостинах. Ты до Крылов. Как теперь Алексей Петрович поживает? Спорите ли по-прежнему? Сердце как? Неужели так углем и осталось? Скажи, милый. Голоса Вильгельм припомнить не мог, но жесты остались. Грибоедов пожимал плечами, кивал медленно головой, а на вопрос о сердце растерянно поднимал к верху сторону тонкие пальцы. Поздравляю, Саша. прикладывался щекой Вильгельм к Пушкину Голубчик мой радость пришли мне все все что написал в о о б р а з и я твоих цыган от доски до доски помню и всюду страсти роковые и от судеб защиты нет как ты это сказал Саша х о т ь иду своим путем в поэзии и Державина величайшим поэтом считаю но в твоих стихах и мое сердце есть Пушкин улыбался в тьме и начинал тормошить Вильгельма смущенно, и так проходил день. Нераз поднималась за н а в е с к а в этот день над камерой номер шестнадцать и тревожный голос с х о х л а д с к и м акцентом говорил: "Даже запрещено говорить у камере". Но по ночам старший Вильгельм исчезал, и в камере оставался один Вильгельм прежний, и с нами своими узник номер шестнадцать распоряжаться не умел. Он просыпался, дергаясь всем телом от воображаемого стука. Их будили в Петропавловской крепости резким стуком по н е с к о л ь к у раз за ночь, чтобы они не спали. Он снова стоял в очной ставке с Жанно, с п у щ е н ы м старым другом, и, плача, кланяясь, говорил, что это Пущен сказал ему: "сади Мишеля". И снова Пущен с сожалением, глядя на сумасшедшее лицо Кюхля, качал отрицательно головой. И снова он писал, писал без конца и без смысла, не своим, а каким-то небывалым чужим почерком. Показания. И с ужасом чувствовал, что пишет не то, что хочет, и писал, писал дальше. И раз, только раз, приснилось ему утро к о н ф и р м а ц и и и это было счастьем, что больше к о н ф и р м а ц и и ему не снилось. Грохнула дверь, где-то сбоку и бряцание цепей. И он услышал протяжный голос Рылеева. Простите, простите, б р а т ц ы И мерно звеня цепями Рылеев проходит мимо его камеры, а Вильгельм не может пошевелнуть ь ни рукой, ни языком, чтобы попрощаться. Гремят цепи и кажется гремит музыка. Она гремит сладостно и мерно. На Кронверке Петропавловской крепости военная музыка в тонком утреннем воздухе трубы отдаются. Круглым выпуклым звуком прекрасная спокойная музыка двери в дверях щелканье ключа его вывели и впихнули в каре он обнимает п у щ и н а Сашу легко очень дышать тише кто-то кажется командует тише в самом деле как он не заметил там пять качелей узких новеньких а вот их ведут качаться пятерых пятеро Руки у них скручены на спине ремнями и ремнями ноги. Они делают маленькие маленькие шаги. Рылеев. Лицо, лицо, спокойное. Он кивает Вильгельму. Он мотает головой, смотрит на него. Лицо. Их ведут качаться. Музыка. Детские качели. А в и л ь г е л ь м а в д р у г тащат. Ему тошно. С него срывают фраг, бросают в огонь. Дым душный, давит дыхание. Треск над головой, кажется, шпагу сломали. Лицо, а перед ним чучело в огромной шляпе, с огромным грязным султаном в больших б о т ф о р т а х и полуголый, из-под а р е с т а н с к о г о полосатого халата икры торчат. Вильгельм понимает, что это так Якубовича нарядили, и в и з г л и в о тонко хохочет. Лицо, Вильгельм хохочет. С высокой белой лошади генерал Бенкендорф смотрит г о д л и в о ясными глазами на Вильгельма, а он хохочет, дальше и дальше, все тоньше, лицо. Вой нёсся из камеры номер шестнадцать, удушливый сумасшедший вой и лай.